помещение, куда свет проникал только через небольшое оконце под потолком, прячущееся в ветвях дерева. Даже воздух мерцал глубокой, прозрачной глубизной, как облако водяной пыли над водопадом. В технике я разбираюсь слабо, но постарался тут же запустить моторы. Теперь, — Когда кончается дождевая вода, я включаю насос. Не перестаю удивляться себе, а с другой стороны, простоте и хорошему состоянию, в каком находятся механизмы. Я понимаю, что в случае любой неполадки мне останется лишь смиренно принять ее как факт. Только такой несведущий человек мог до сих пор не понять назначение зеленых моторов, стоящих все в том же помещении, и колеса с лопастями в одной из южных низин. Оно соединено с подвалом металлической трубой, не будь оно так далеко от берега, я подумал бы, что оно как-то связано с приливами и, возможно, служит для подзарядки аккумуляторов движка. Моя неосведомленность — источник экономии, поскольку я включаю моторы лишь в случае крайней необходимости. И все же однажды ночью весь музей был озарен до самого утра. В ту ночь я совершил свое второе открытие в подвале. Мне не здоровилось. Рассчитывая найти какие-нибудь лекарства, я поднялся наверх. Там ничего не оказалось. Тогда я спустился в подвал и... Я уже больше не замечал недомогания. Забыл о том, что подобные ужасы могут происходить только во сне. Я обнаружил потайную дверь, за ней лестницу, ведущую во второй подвал, — Комната, в которую я вошел, имела форму многогранника и напоминала бомбоубежище, которое я видел как-то в кино. Стены ее были облицованы симметрично чередующимися плитками двух типов. Одни из чего-то похожего на пробку, вторые — мраморные. Я вышел на середину. За восемью каменными арками открылись восемь комнат, как в зеркале, повторявших ту, где я сидел. И тут же шум множества шагов, ужасающе отчетливых, звучавших сверху, снизу и вокруг, наполнил музей. Я сошел с места, шум затих, словно поглощенный снегом, как это бывает на холодных высокогорьях Венесуэлы. Я поспешил обратно. Наверху было тихо, слышался только шум прибоя. стремительно пробегали по полу сороконожки. Я боялся вторжения призраков, более вероятного, чем появления полицейских. Несколько часов я простоял за портьерами, угнетаемый сознанием того, какое неудачное укрытие я выбрал. Меня могли заметить снаружи. Войди кто-нибудь в комнату, и я вынужден буду бежать только через окно. Наконец я отважился осмотреть дом, хотя чувствовал себя по-прежнему неспокойно. Отчетливый звук шагов, быстрых, неуловимых, слышался то тут, то там, на всех этажах. Утром я снова спустился в подвал. Те же шаги. То приближаясь, то удаляясь, звучали повсюду. Но на этот раз я понял, в чем дело. Я обошел подвал, напряженно вслушиваясь в свои одинокие шаги, размноженные заботливым эхом, которое неотвязно, настойчиво сопровождало меня. Во втором подвале девять одинаковых помещений, под ними еще пять. Все они похожи на бомбоубежище.